Амила Келдрин. Мастерство подслушивать. 10.07.2015. Чтецы улавливают чувства окружающих. Развившие дар, сосредоточившись, могут проникать в чужие мысли. Самые сильные из этих просветленных способны слушать одновременно несколько человек. Однако, чем больше людей, тем ней ощущение. Пределы таланта чтеца ограничены, как ограничены зрение, слух и обоняние. Число источников мыслей за раз не превышает десятка, а радиус досягаемости — двух дюжин ярдов. Погружение же в глубины сознания всегда сопряжено с времени и сил. Например, просветленные, занимающиеся исцелением травм разума, нередко проводят со своими пациентами дни и даже недели. Оборотной стороной чтения является чувствительность. Люди с тонким слухом страдают от шума, и точно так же просветленные могут испытывать головные боли от переизбытка чужих ощущений. Именно поэтому, в первую очередь, церковь учит одаренных возводить мысленные стены и открывать врата сознания лишь по собственной воле. Отец Раун, Капеллан Вентасаэрис Геральт объявил гостей, и леди Амилла Келтрин проводила доктора Марию Гейтс по лестнице в бежевый с молочно-золотым зал, где прогуливались приглашенные. Звучали виолончели, на балконе играл квартет. из альковов удушающе сладко пахло розами. От тяжелого аромата у доктора закружилась голова, она остановилась и зажмурилась. Амилла обмахнулась веером, ожидая, когда Мария почувствует себя лучше. Устин Гризик воспользовался моментом и затерялся среди гостей. Дни перед приемом выдались насыщенными. Чтица не поставила Марию в известность о своих способностях просветленной, Севан Ленид запретил разглашать тайну, но считала, что должна проследить за ее внешностью и состоянием. Чутко наблюдая за ее настроением, она познакомила Марию со своей модисткой провела по салонам и магазинам Аркона и подобрала доктору вечернее платье, несколько повседневных костюмов, обувь и аксессуары. Не обошла вниманием и напросившегося с ними Устина. Парень отчаянно уговаривал взять с собой. В конце концов Мария уступила и согласилась представить его своим учеником. Она понимала, ему не место на приеме, но не рискнула запереть на АВА Асандара и опасения обнаружить в собственном чемодане уже в поместье. Устин дал честное слово молчать и не позорить имя доктора абсолютным незнанием якобы изучаемых дисциплин. Чтица помогла получить дополнительное приглашение. А вот Галиоту и Вильгельму Горанту с Константином Ивином пришлось скучать на Арконе. Во время перелета Амила с энтузиазмом расспрашивала Марию о ее путешествиях и нисколько не смущалась незаконных деталей. От чрезмерной щепетильности службу государственного спокойствия Альконта заставила отказаться еще Элеонора и Ларинт. Сама она делилась светскими новостями и метко характеризовала политиков, знакомых аристократов и любителей искусства, уделяя последним особенное внимание, поскольку и интересовалась жизнью богемы. Истории звучали непринужденно и легко. Амила вплетала в них ироничные уточнения, забавные сравнения и анекдоты о том или ином участнике событий. Подобная манера изложения нравилась ей куда больше сухого стиля отчетов службы. Постепенно беседа перешла к Гиту. Амила подробно описала семью Рема Вардида и самых видных гостей. Рассказала, как служба отыскала Сената Вейса и объяснила, что требовалось от Марии. Спускаясь в кадами по трапу яхты, доктор представляла, куда попадет, но все же чувствовала замешательство от необходимости вновь окунуться в мир вежливых расшаркиваний. Амилу пригласила лично супруга графа, пообещав уютные комнаты и все удобства. Чтица думала, что успокоит Марию, но та из-за привилегированного статуса занервничала лишь сильнее. Он накладывал определенные обязательства, а доктор плохо помнила, как вести себя в высшем обществе. Амилла заглянула в ее разум. Мария не умела, точнее, как однажды подчеркнул капитан Родион Оксанев, достопочтенный граф Ломинск не хотела играть по правилам аристократии. Девчонка из ремонтной мастерской, путешественница, ученая, ас, капитан, да кто угодно, кроме светской дамы. Доктор с трудом вернулась мыслями в заполненный людьми зал. «Не беспокойтесь, все будет хорошо». Амила заскользила рядом. «Скандалы недолговечны. Многие не знают, как вы подровняли газон коронной коллегии. А кто помнит, промолчит. Правила хорошего тона. Иначе это будет выглядеть нелепой попыткой оспорить причины гражданской войны, рассказывая, будто в юности выносили слишком короткую юбку. За мной!» Амила поздоровалась с пожилой полной дамой, обменялась несколькими словами с удивительно похожими друг на друга молодыми людьми Ловко увернулась от старухи с хищными повадками и, наконец, подошла к рослому мужчине во фракии и пухлой женщине с простым округлым лицом и розой в руках. «Добрый вечер, лорд и леди Кадам!» — прожурчала чтица. Рэм вардит, достопочтенный граф Кадам, обернулся и вежливо наклонил голову. Весной он разменял пятый десяток. Крепко сложенный, с короткой густой черной бородой и импозантный Вардит казался надежным и честным человеком амилу это одновременно смущало и настораживало в нем отсутствовала верткасть свойственная людям умевшим подолгу планировать преступление леди Амилла!» — искренне обрадовалась аделаида его супруга она вставила цветок в прическу я безмерно рада что вы все же приехали вижу не одна как и обещали вы совершенно правы милорд миледи Доктор общественных наук Мария Гейтс. «Добрый вечер», — поразившись собственным мягким интонациям, Мария сделала книгсон. «Для меня честь присутствовать здесь». «Мне доводилось читать кое-что из ваших книг». В глазах графа мгновенно возник интерес. «Наверное, причины гражданской войны. Сейчас я работаю над историей гидских семей, получивших привилегии после 83 третьего года». «Это будет похоже на вашу книгу про венитрийцев?» — полюбопытствовала Аделаида. «Там очень скрупулезные описания и весьма познавательные исторические справки. Вы ничего и никого не обошли вниманием». «Обязательно», — доктор посмотрела ей в глаза. «Я пишу только правду». Амилла взмахнула веером, одобрив слова Марии. Еще до приема чтица попросила ее поговорить с графской читой о книге, и акцентировать их внимание на том, что религиозные разногласия тоже были одной из причин гражданской войны. Не вникая в продолжение беседы вардидов и доктора, Амила сосредоточилась на мыслях супругов. Ей следовало проверить, действительно ли кто-то из них работал с Вейсом и имел отношение к похищению Длани. Вот сейчас, например, граф занервничал и подумал о гостях в «Восточном крыле» и своей драгоценной «Харанской коллекции». Давайте вернемся к нашему разговору попозже. Вардит воспользовался тем, что новые гости подошли поприветствовать их с супругой, и закончил неудобную беседу. Великолепная идея, просияла Амила, и легко коснулась пальцев Аделаиды, попросив встретиться, как только та освободится. Насчет восточного крыла нужно было выяснить немедленно. Амила и Мария уступили место пожилой супружеской паре, оказавшись за пределами слышимости графской читы. Чтица похвалила доктора. Вы бесценны. И вдруг замерла, увидев нечто интересное. О. -о, -о Леавен Алимант, капитан фрегата Вентасаэрис, командир 18-й боевой группы, под руку с миловидной девушкой лет шестнадцати миновал Герольда и спустился в зал. Ослепительную белизну его мундира и золотая полет подчеркивали темные ножны парадного клинка и блеск трех тщательно подобранных наград. Черно-желтый рассонский крест — участник битвы при Савалере, решающем сражении Альконско-Рассонской войны. Холодное мерцание белой звезды тяжело ранен на службе короны. Стальная черта меча флота одержал победу в небе над превосходившим противником. Спутница офицера удивительно походила на него лицом. Она была одета в платье с рукавами-фонариками оттенка просыпавшегося рассвета. Постельно-розовый шелк не спадал от груди легковесными складками, кое-где разбавленными завитками кружева. Из-под подола виднелись ажурные туфельки. Изящные руки скрыты белыми перчатками. На правом запястье висели бальная книжечка в обложке с накладками из слоновой кости и веер. Брат и сестра держались одинаково спокойно, хотя она тайком бросала лукавые взгляды по сторонам. Заметив фамилу, девушка что-то шепнула Алиманду. Тот неохотно обернулся. Мария отвела глаза, сделав вид, будто их не заметила. А Мила чуть не рассмеялась, услышав ее мысли. Они пронеслись одна за одной. Встреча совершенно не кстати. Ему слишком идет парадный мундир. Награды демонстрируют такой послужной список, что теперь грубить будет просто неловко. Последнюю мысль приправила обида на судьбу, подстроившую неловкую ситуацию. «Кто-то важный?» Небрежно поинтересовалась Мария. «Для вас, несомненно», — Амила хитро улыбнулась. «И мой способ — вновь пообщаться с леди Кадом. Мария, даже не думайте уйти. Вы привлечете ненужное внимание. Проклятье!» Алимант вежливо улыбнулся Амилии и Марии, скользнув по доктору взглядом. Та соединила укрытые кружевом перчаток ладони на легком муслине юбке, и офицер на миг потерял дар речи. В темно-синем, как безлунная ночь, платье разнузданная капитан Авая Сандара выглядела обворожительно женственной и вместе с тем излучала спокойную силу уверенного в себе человека. Цвет подчеркивал белизну кожи и редкий невероятно светлый оттенок серых глаз. Черные волосы, подстриженные под коры, были аккуратно уложены, а с левого плеча спускалась бордовая докторская лента Джолийской академии философии. Контраст доктора общественных наук Марии Гейтс и капитана Лемдекс поражал. Алимант внезапно осознал, что она выглядит истинной дамой, что лента звания ей исключительно к лицу, и что спаринг на фрегате он сейчас припомнил со смущением, а не со смесью гнева и неприязни. Офицер невольно кашлянул. Сестра бросила на брата быстрый взгляд, и ее глаза весело заискрились. Уловив мысли девушки, Амила вздохнула про себя. Кузину воспитывали истинной леди, но она сокрушалась, что не родилась мальчиком. Стоило родственникам отвернуться, глаза искала приключений. К ее чести ни разу не попалась, иначе сидела бы под замком. «Леовиан, рада тебя видеть», — произнесла чтица. «Взаимно», — офицер кивнул, — и еще раз пристально посмотрел на Марию. «Доктор Гейтс, позвольте представить вам мою младшую сестру, леди Фаину Алиманд». Мария ответила к Никсонам. Амилла подавила улыбку, наслаждаясь ситуацией. Она видела дрожайшего кузена Алимандо насквозь, сколько бы он ни изображал невозмутимого альконского аристократа. Доктора Гейтс тоже. За бандитскими замашками скрывалась истинная подданная короны. «Фаиночка, это твой первый выход в свет после дебюта?» Ласково обратилась чтиться к девушке. «Да, леди Амилла», — зарделась та. «Я так волновалась, когда меня представляли его величеству». «Готова утверждать, ты больше боялась запутаться в шлейфе. Ох уж эти дебютные платья!» «О, да! Но я справилась. Теперь тетушка хочет, чтобы я побывала во всех частях королевства. Следующий бал на Венетре. Я буду гостить у лорда и леди Арманд». «Идем, хочу все услышать. Заодно познакомлю с хозяевами приема, раз тетушка бросила тебя на безнадежно погрязшего в военщине брата. У него и идей нет, как представить в выгодном свете свою очаровательную сестренку. Леовен, не давай скучать моей подруге. Мария, я вас скоро найду, не теряйтесь». Амилла поймала Фаину за руку и опять устремилась к графской чете в надежде заполучить Аделаиду раньше, чем прибудут все гости. Обмен приветствиями повторился. Вардид сказал Фаине комплимент, супруга восхитилась ее платьем. Девушка сразу захватила внимание, она была очень обаятельной, улыбалась, смеялась, шутила. Чтица воспользовалась моментом и попросила Вардидов познакомить кузину с их старшей дочерью. Потом вскользь намекнула, что та просто загляденье, и гости обрадуются ей не меньше, чем самой графини. Вскоре Фаина разговорилась с ровесницей, а Аделаида оказалась вдали от супруга в цепких руках Амиллы. «Сюда!» — чтица решительно направилась к Восточной галерее. Она нередко навещала вардидов и прекрасно знала расположение комнат. По дороге Амила напряженно придумывала, как объяснить Аделаиде, зачем ведет ее туда. Как назло, все идеи испарились. Будь чуть больше времени, Амила отправила бы проверять в свою камеристку. Бойкая, длинноносая гидка — Сопровождала ее во всех поездках и потому тоже давно принесла присягу службе. Она тщательно берегла секреты Чтицы. Могла заболтать любого собеседника, не сказав и половины ценного слова, и обычно не только прислуживала, но и собирала слухи. Визит в Кадом не являлся исключением. Однако Севан попросил Амиллу не медлить. В другой ситуации Чтица поступила бы по-своему, но прежде она не видела его таким встревоженным. Он не рискнул появиться на приеме, опасаясь спугнуть похитителей, и сказал, что не ляжет спать, пока не дождется новостей. Амилла не спорила, хотя выводы Севана показались ей поспешными. Теперь чтица убеждалась в его невероятной интуиции на собственном опыте. Вардиде определенно что-то скрывали. Она не верила в целые цепочки совпадений. «Погодите, леди Амилла, куда вы так торопитесь?» Аделаида запыхалась. «Вроде здесь», — Амила рассеянно остановилась и прислушалась. Не к словам графини, а к витавшим вокруг чувствам и мыслям. Вардит точно думал об апартаментах за стеной либо этого, либо следующего зала. Изменившийся с прошлого визита интерьер подсказал чтице повод для незапланированной экскурсии. «Я заметила, что тут появились новые картины. Кто их вам привозит?» «Совершенно обворожительная дама». Она замерла перед ростовым портретом надменной женщины в светлом платье. Аделаида отреагировала благодарными мыслями. «Хоть кто-то замечает мои старания, а не коллекцию Рема. Он совсем обезумел, поселив здесь этого вороватого аскерийца». «Вороватого аскерийца?» «Да, Вы похож на выходца оттуда». Амилла сосредоточилась. «Точно, вы же давно не приезжали. Мы закончили ремонт». «Теперь здесь родственники мужа и мои», — графиня охотно начала рассказывать о семье. «Это моя мать». Через пару минут Амила с облегчением убедилась, Аделаида не имеет отношения к похищению. Чтице она нравилась. В графине гармонично сочетались исконно гидские черты — жизнерадостность, любовь к земле, доброжелательность. Она была старше супруга, но нисколько этого не стеснялась. Аделаида знала Вейса как путешественника и представителя господина Измаила Чевли, поставлявшего супругу хоранские древности. Вардит охотно привечал Аскерица и многое ему позволял. Тот жил в поместье с середины июня, порой без предупреждения уезжая на день или два. «Вы проделали огромную работу». «Это было настоящее удовольствие», — призналась графиня и продолжила рассказывать. Она знала о своей семье предостаточно и решила сообщить благодарной слушательнице все мелочи. Благодарной, конечно, с ее точки зрения. Предки вардидов интересовали Амилу в последнюю очередь, хотя внешне она поддерживала видимость оживленной беседы. Простое искусство пропускать чужие монологи мимо ушей чтица освоила еще в ранней юности, в разговорах с матушкой. Сейчас она хотела лишь подойти поближе к дальним комнатам и услышать мысли Вейса. Амилла сосредоточенно отслеживала все происходившее за стеной. Несколько раз улавливала ощущения гостей, но отметала их за ненадобностью. Леди перешли в следующий зал, амилла медленно двинулась в его конец. Необычные портреты. Здесь предыдущий достопочтенный лорд Кадом, отец моего мужа. Когда город оккупировали, он с четырьмя дюжинами людей отбил аэродром и удерживал позиции, пока не прибыли альконцы. Детали боя Амила не услышала, сконцентрировавшись на чьем-то разуме. Ощущения окрасились в холодные и расчетливые полутона, а праздничную беззаботность сменила замаскированная осторожность. Это был определенно не слуга и не гость. «Он выдающаяся личность!» «Согласна». Внимание Амилы умчалось далеко от фамильной истории. «Валькове ваша сестра?» «Какая проницательность! Посмотрим поближе?» «Благодарю», — искренне ответила чтица. Там мысли незнакомца звучали гораздо громче. Через миг Амилла разочаровалась. Она засекла не Вейса, а какого-то авиатора. Не желая так просто отступаться, чтица вплотную подошла к портрету и прислушалась. «Наша младшая», — с нежностью сказала Аделаида. Амилла не обратила внимания на ее слова, обрадовавшись. По нескольким фразам она поняла, что авиатор работал на Вейса. Они говорили о еде. «Неужели оба такие гурманы?» Чтица с досадой свела к переносице брови. Однако вскоре ее лицо просветлело. За стеной обсуждали припасы для долгого путешествия. «В Харане сезон дождей», — донеслись мысли авиатора. «Влажно, ливни». Как мне надоели эти неясности, эти шатания с места на место. «Кто писал портрет?» — спросила Амилла. «Да чего собачья работа. Харан Альконт, Альконт Венетра, Венетра Кадам. Сам бы свой ящик горцам перкретин. кретин. Спасибо, хоть за Кверкорский док платишь». Чтица победно улыбнулась. Кверкор был самым маленьким из воздушных портов Кадама. «Если хотите, я познакомлю вас с художником», — предложила графиня. «Снова болтанка, грозы. В Виджае порт мелкий, как сортир. Переться туда свинетры крюками», — продолжал ворчать авиатор. «Достало. Сезон дождей же. Ничего толком к утру не подготовлю». Амилла вместо ответа взмахнула веером, а Делаида расценила жест как согласие. «Завтра приглашу его». «Но вам не кажется, мы задержались. Мне очень приятно, что вы обратили внимание на мои труды, но нехорошо надолго оставлять гостей». «Верно, верно». Амила отошла от портрета, чтобы не вызвать подозрений. «Да куда ты посреди ночи?» Долетела до нее последняя полная негодование мысль авиатора. Чтица сделала несколько шагов под руку с графиней. Внезапно в стене открылась дверь. В зал вошел среднего роста плотный мужчина в бежевом плаще, на ходу накручивая на шею алый шарф. Увидев леди, он галантно поклонился. Аделаида недовольно кивнула ему, а Амилас замерла, оцепенев. Бледное лицо, карие глаза, запятые русых усов над верхней губой. Выпрямившись, Сеннет Вейс внимательно посмотрел на чтицу и подумал, «Здесь не должно было никого быть».